Мы с Глорией отступили назад, туда, где стояли Сокс и Роки, потому что я хотел услышать, о чем они говорят. Но разговор шел слишком тихо. Говорил, собственно, только Сокс. Роки слушал и кивал. И немедленно услышал я слова Сокса. Роки кивнул в знак того, что понял, и вернулся на площадку. Проходя мимо нас, он з а г о в о р щ и ц к и подмигнул Глории. Подошел Кролла Петерсу, отозвал его в сторону и несколько секунд что-то настойчиво в т о л к о в а л Потом Ролла начал оглядываться вокруг, словно кого-то разыскивая, а Рокки вернулся на сцену. Нашим ребятам осталось всего несколько минут до заслуженного отдыха, сообщил Рокки в микрофон. А как только площадка освободится, дамы и господа Наши художники нарисуют на ней большую овальную дорожку для дерби. Сегодня вечером будет дерби, дамы и господа. Не забывайте о дерби. Несомненно, это будет самое волнующее зрелище, которое вам доводилось видеть. А теперь, ребята. До отдыха нам остается еще две минуты, небольшой спринт. Покажите зрителям, какие вы свеженькие. А вы, дамы и господа, продемонстрируйте нашим отличным ребятам, что вы их любите. Давайте их поддержим. Сделав радио погромче, Рокки начал притопывать и прихлопывать. Публика присоединилась к нему и начала нас подбадривать. Под эти хлопки мы немного оживились, но вовсе не из-за аплодисментов. Просто вот-вот должен был начаться перерыв, во время которого нас обещали покормить.